как облаком сердце одето и камнем прикинулась плоть пока назначенье поэта ему не откроет господь какая-то страсть налетела какая-то тяжесть жива и призраки требуют тела и плоти причастны слова Как женщины жаждут предметы, как ласки заветных имён, но тайны ловит приметы поэт в темноту погружён. Он ждёт сокровенного знака, на песнь как на подвиг готов и дышит таинственность брака в простом сочетании слов. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2006 году. Читал Вадим Максимов.